Следственная комиссия в Майнце была учреждена в силу так называемых «карлсбадских постановлений» в августе 1819 года для расправы с деятелями национально-либерального движения в Германии. Время ее деятельности – эпоха глубочайшей политической реакции в Германии. Период либеральной деятельности австрийской печати, соревновавшейся с Пруссией хотя бы только в области фразы,